Глава 8. Ритуал мессы Майк очень любил. В это воскресенье, как и во все остальные, кроме особых праздничных дней, он помогал отцу каваногу служить обычную раннюю мессу, начинавшуюся в половине восьмого, и затем остался на позднюю, десятичасовую, на которой он был главным алтарным служкой. На раннюю мессу народу обычно приходило больше, поскольку большинство католического населения Элмхевен Жертвовал лишним получасом своего времени только тогда, когда избежать этого не было никакой возможности. Свои коричневые ботинки Майк всегда держал в комнатке, которую отец Каванак называл «алтарной». Прежний священник, отец Гаррисон, не возражал против того, чтобы из подряса его служек виднелись тенниски, но отец Каванак говорил, что помогать людям принимать причастие надо с большим уважением. Первоначально эти расходы вызвали неудовольствие в семье Майка. Прежде у него не бывало новых ботинок. Отец говорил, что ему достаточно тяжело одевать четырех дочерей, чтобы еще беспокоиться о нарядах сына. Но в конце концов он тоже согласился выказать почтение Богу. Кроме как в костёл, Майк никуда не носил свои ботинки и надевал их только во время мессы. Майк наслаждался каждой черточкой церковной службы и наслаждался тем больше, чем чаще он присутствовал на ней. Почти четыре года назад, когда он только начинал служить алтарным служкой, отец Гарисон не требовал от своих помощников почти ничего, кроме того, чтобы они приходили вовремя. Подобно всем остальным, Майк вставал на колени, совершал нужные действия и бормотал латинские ответствия, не уделяя особенного внимания их значению и не думая в сущности о том чуде, которое совершалось каждый раз, когда он передавал маленькие бутылочки с водой и вином священнику для причастия. Это был долг, который ему, поскольку он был католиком и, как он полагал, хорошим католиком, полагалось исполнять – хотя другие маленькие католики из Элмхевена вечно находили предлоги, чтобы избежать выполнения этого долга. Затем, около года назад, отец Гаррисон ушел в отставку. Вернее, его попросили уйти в отставку, поскольку старый священник выказывал все признаки старческой дряхлости. Его пристрастие к экспертному становилось все более явным, а проповеди все более расплывчатыми. Вот тут-то прибытие отца Каванага и изменило для Майка всю его жизнь. Несмотря на то, что оба были священниками, во многом отец Каванаг казался полной противоположностью отцу Гаррисону. Отец Гарисон был старым седым ирландцем с подозрительно розовыми щечками и некоторой путаницей в мыслях, словах и поступках. Мессы, которые ему приходилось служить, казались ритуалом, давно ему надоевшим и имевшим для него значение не больше, чем ежедневное бритьё. Он жил только ради визитов к прихожанам и обедов, на которые его приглашали. Даже посещение больных и умирающих стало для старика поводом для долгих, неторопливых бесед, воспоминаний, историй, рассказов о давно ушедших из жизни стариках. На некоторые из этих посиделок Майку приходилось сопровождать священника. Поскольку часто больному требовалось причаститься, то отец Гарисон справедливо полагал, что присутствие одного из алтарных мальчиков прибавит пышности простому, в общем-то, обряду. Майк же во время этих визитов отчаянно скучал. Отец Каванок, напротив, был молодым, немыслимо энергичным человеком с темными волосами. Майку было известно, что несмотря на то, что священник брился дважды в день, примерно к пяти часам его смуглые щеки покрывала отчетливо проступающая щетина. К Месси отец Каванок относился очень трепетно. Он называл ее призывом Господа к людям присоединиться к тайной вечере и требовал такого же трепета от алтарных служек, по крайней мере от тех, кто остался при нем служить. Среди этих немногих был и Майк. Отец Каванок требовал от мальчиков многого и прежде всего понимания своих слов, а не бездумного бормотания вызубренных латинских фраз. Поэтому целых шесть месяцев Майк посещал по средам занятия по катехизису, на которых священник учил их основам латинского языка и объяснял исторический контекст мессы как таковой. Алтарные служки должны были по-настоящему принимать участие в службе, участвовать в ней сердцем. Учителем отец Каванок оказался весьма строгим и был беспощаден к тем, кто любил посиборитничать и просыпал вследствие этого мессу или пренебрегал занятиями. Отец Гаррисон был большим любителем поесть и еще большим выпить. Каждый человек в приходе и даже в целом округе Был хорошо знаком с этой слабостью старика, отец же Каванок вино употреблял только во время причащения, а на пищу, казалось, смотрел как на неизбежное зло. Подобные отношения он проявлял и к посещениям прихожан. Отец Гарисон любил говорить со всеми и обо всём. Иногда он целые дни проводил, обсуждая с досужими болтунами из фермеров погоду или грядущие урожаи. Отец же Кавана хотел говорить только с Богом, а его посещения больных и умирающих походили на рейды и изуитских командос, последние напутствие тем, кто готовился явиться на страшный суд. Единственным пороком отца Каванага было, по мнению Майка, курение. Завзятый курильщик, он, когда не курил, казалось только и думал о том, чтобы сунуть в рот сигарету, но для Майка это не имело значения. И отец, и мама курили. Да и у всех ребят родители курили, кроме разве что Кевина Грумбахера, но те были немцы и вообще довольно странные люди а отца Каванага курение делало еще более энергичным. В это первое воскресенье настоящего лета Майк служил во время обеих мес, служил, наслаждаясь прохладой большого храма и гипнотическим бормотанием прихожан. Положенные ему слова – Майк произносил очень старательно, не слишком громко, не слишком тихо, артикулируя латинские звуки так, как его учил отец каванок во время долгих уроков в доме священника. «Агнус Дей, Куи Толис Пекатамунди, Мезерере Нобис, Кире Элейсон, Кире Элейсон, Кире Элейсон». Примечание «Агнец Божий, взявший грехи мира». «Помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас». Латинский, греческий. Конец примечания. Майк очень любил церковь. В то время как часть его разума готовилась к чуду Евхаристии, другая свободно парила. Будто и вправду оставляя тело, она устремлялась в небеса или отправлялась к мэму в гостиную, но когда та еще могла говорить – И они беседовали, как раньше, когда он был маленьким, и Мэмо рассказывала ему истории Старого Света. Или же летала свободно, как ворон с разумом человека, оглядывая сверху вершины деревьев и ручьи, и холмы, или парила над заброшенными колеями старой цыганской дороги, бегущей мимо лесов и пастбищ. Причастие было окончено. Чтобы причаститься, Майк всегда ждал окончания торжественной мессы, сказаны последние молитвы, даны последние ответствия, гости уложено в табурнакулем наверху алтаря, священник благословил паству и вывел прихожан из храма, и вот Майк уже в маленькой комнатке, в которой они обычно переодевались». Складывает сутану и стихарь, чтобы отдать их в стирку экономки отца Каванага, а ботинки аккуратно укладывает на дно кедрового шкафа. Вошел отец Каванаг. Он уже переоделся в летние хлопчатобумажные брюки, голубую рубашку и вельветовую спортивную куртку. Как всегда, вид священника в мирском одеянии немного шокировал Майка. «Ты сегодня хорошо поработал, Майкл. Впрочем, как и всегда». При всей неофициальности их отношений священник всегда называл мальчика полным именем. «Спасибо, отец!» Майк попытался придумать, чтобы бы еще сказать, чтобы продолжить разговор. Ему хотелось продлить эти минуты и побыть подольше с человеком, которым он восхищался. Маловато сегодня народу было на поздней мессе. Отец каванок зажег сигарету, и маленькая комнатка тут же наполнилась голубоватым дымом. Он подошел к узкому оконцу и выглянул на опустевшую уже стоянку. «Разве?» «Редко приходит больше народу», и он обернулся к Майку. «Был кто-нибудь из твоих одноклассников сегодня на службе, Майкл?» «Вы о ком?» «Среди одноклассников Майка было не так уж много католиков». «Ты знаешь, Мишель, как ее фамилия?» «А, да, Стафни». Майк почувствовал, как краска залила его щеки. Он никогда не упоминал о Мишель при отце Каванаге, вообще никогда не говорил о ней, но всегда отмечал, была ли она на службе. Мишель редко появлялась в этом храме, ее родители обычно ездили в собор Святой Марии в Пиории, но в тех редких случаях, когда она бывала здесь, Майк чувствовал, как трудно ему сосредоточиться на своих обязанностях. «Но я не учусь в одном классе с Мишель Стафни», — хрипло пробормотал он, стараясь говорить непринужденно. «Если это проболталась эта крыса Донни Элсон, то я ему покажу», — подумал он про себя. Отец Каванок кивнул и улыбнулся. Улыбнулся очень мягко, без тени насмешки, но Майк снова покраснел до корней волос. И опустил голову, словно завязывая шнурки, выполнял работу неимоверной важности. «Значит, я ошибся», — сказал священник, погасил в на столике пепельницы сигарету и тут же стал хлопать себя по карманам, отыскивая новую. «Вы с друзьями запланировали какие-нибудь дела на сегодня?» Майк пожал плечами. «Вообще-то он собирался немного пошататься с Дейлом и мальчишками, а потом установить наблюдение за Вансайком. И теперь он снова, в который уже раз покраснел, понимая, в какие детские игры они играют». «Нет», — ответил мальчик, — «ничего особенного». «Я намеревался сегодня часов около пяти навестить миссис Кланси», — проговорил отец Каванок. «И мне помнится, что ее покойный муж незадолго до смерти вырыл пруд у себя на ферме. Наверное, она не станет возражать, если мы захватим с собой удочки и проверим, как поживает в нем рыба. Хочешь, пойдем вместе?» Майк кивнул, чувствуя, как радость поднимается в нем, подобно тому голубю, в виде которого на западной стене храма был изображен Святой Дух. «Отлично! Я заеду за тобой в папамобиле примерно без четверти пять!» Майк снова кивнул. Отец Каванок всегда называл приходской служебный автомобиль «Черный Линкольн» «Папамобиль». Сначала Майка ужасно шокировала это слово, Но затем он решил, что вряд ли священник употребляет его в присутствии посторонних лиц. Возможно, у него даже возникли бы неприятностей, если б Майк повторил это слово при ком-нибудь другом, и воображение мальчика услужливо нарисовало ему двух кардиналов, прибывающих из Ватикана на специально присланном вертолете, хватающих его друга, священника, и тут же на ходу заковывающих его в испанский сапог. Теперь шутка уже казалась своего рода актом доверия. Отец Каванок как бы говорил этим, «Мы с тобой все-таки светские люди, Майкл, мой друг». Майк помахал на прощание священнику и вышел из сумрачного храма на ослепительный свет воскресного полдня. Дион работал большую часть дня. Пришлось чинить Джона Дира, их машину. Затем прополол сорняки вдоль канавы, вывел коров с западного пастбища на поле между сараем и кукурузой и даже прошелся между кукурузными рядами, хотя полоть ее было еще рановато. Старик приехал домой около трех часов дня. Дион, державший всегда окна своего подвала открытыми, несмотря на то, что они не были зарешечены, услышал шум подъезжавшей машины еще издалека. Разумеется, старик был пьян, хоть и не в стельку. Поэтому Дьюан и Витгенштейн остались у себя, и только хвост Колли застучал по каменным плитам пола. Обычно по воскресеньям, если старик не уезжал, они сражались вдвоем шахматы до самого полудня, но сегодня было явно не до шахмат. С прополки Дьюан вернулся домой около четырех часов дня, когда старик сидел в кресле-качалке под тополем на южной лужайке. На траве перед ним была растеряна «Нью-Йорк Таймс». «Смотри, что я захватил в пиории!» — пробормотал он и потер небритые щеки. Он не брился уже два дня, и седая щетина красиво серебрилась на солнце. Забыл тебе сразу сказать. Дион уселся на траву и принялся перелистывать газеты, ища колонку книжного обозрения. «Это за прошлое воскресенье?» — спросил он. «А ты что думал, за сегодняшнее?» Дион молча пожал плечами и стал читать газету. Почти вся колонка была посвящена книге Ширлера «Рассвет и падение Третьего рейха» и нескольким другим книгам на эту же тему. Возможно, это было связано с тем, что как раз на прошлой неделе в Буэнос-Айресе схватили Адольфа Эйхмана. Старик прочистил горло и заговорил. «Я вообще-то не собирался хм, возвращаться так поздно. «Но какой-то долбаный профессор из Брэдли, которого я встретил в маленькой пивнушке на Адамс-стрит, затеял со мной спор о Марксе, и я... Ну, в общем, сам понимаешь. Как дома? Все в порядке?» Дюан кивнул, не поднимая глаз. «Тот солдат переночевал у нас или нет?» — продолжал отец. Дюон опустил газету. «Какой солдат?» Старик снова потер щеки и шею, очевидно пытаясь отделить фантазии от реальности. «Хм, помню, что я подвозил какого-то солдата. Подобрал его около моста через Спун-Ривер. И он снова принялся тереть щеку. Обычно я не сажаю этих халявщиков, сам знаешь. Но тут как раз начался дождь». Он замолчал и оглянулся, как будто ожидал, что солдат все еще сидит в пикапе. «Да-да, теперь я все припоминаю. Он за всю дорогу не сказал ни одного слова». Только кивнул один раз, когда я спросил, не демобилизовался ли он. Будь оно проклято, я все время чувствовал, что что-то с его мундиром не то. Но я был... Ээээ... -э, я слишком устал, чтобы запомнить, что там именно было не в порядке. «А что было не в порядке?» Тут же поинтересовался Дион. «Его обмундирование. Оно было совершенно несовременным. Это не было даже ни курткой времен генерала Эйзенхауэра». Он был одет в старинную шинель. Да-да, такую коричневую шинель, старую широкополую солдатскую шляпу и краги. «Краги?» — повторил Дион. «Ты имеешь в виду те обмотки, которые носили в Первую мировую войну?» «Угу», — кивнул старик. Он жевал ноготь на указательном пальце, как обычно делал, когда бывал чем-то озадачен. «Вот именно, все говорило о том, что солдат воевал еще на той войне». «Краги...» «Башмаки, знаешь, тогда носили такие тяжелые, подбитые гвоздями ботинки, шляпа, даже пояс Сэм Брауни». Примечание. «Пояс Сэм Брауни — портупея, надеваемая через правое плечо, которую обычно носили офицеры в армии США». Конец примечания. «Сам парень был довольно молодой, он не мог быть настоящим солдатом». Он словно вырядился в мундир своего дедушки или возвращался домой с какого-нибудь маскарада. Тут старик перевел взгляд на Дьюана. «Он остался позавтракать?» Дьюан покачал головой. «Никто не приходил сюда прошлой ночью. Ты, должно быть, высадил его где-нибудь по дороге». Старик на миг сосредоточился на этой мысли, затем энергично затряс головой. «Нет, нет!» Я уверен, что он сидел в кабине рядом со мной, когда я поворачивал на подъездную аллею. Я помню, что еще на минуту забыл о его существовании, потому что он сидел очень тихо. Я собирался дать ему сандвич и уложить спать на кушетке. Старик снова посмотрел на мальчика. Его глаза были испещрены кроваво-красными прожилками. Я знаю, что он был рядом со мной, когда я подъезжал к дому, Дьюни. Дьюан спокойно кивнул, чтобы не раздражать отца. «Ну, значит, я просто не слышал, когда вы вошли в дом. А может, он пошел в город пешком?» Старик прищурился и глянул в сторону шоссе. «Это в середине ночи? Кроме того, я помню, что он говорил, будто бы живет где-то здесь неподалеку. Мне казалось, ты сказал, что он все время молчал». Старик снова заживал ноготь. «Он не... не помню, что он говорил». «Ладно, дьявол с ним», и он вернулся к чтению финансовой сводки. ДЮон закончил чтение книжного обзора и пошел к дому. Уит вышел из сарая, где он предавался после обеденному отдыху и принялся потягиваться, гоняться за собственным хвостом и вообще всячески выражать готовность отправиться с Дьюаном куда угодно. «Эй, парнишка», — обратился к нему мальчик, «тут случайно не прохаживался один пехотинец?» Он немного задержался, возвращаясь с полей Первой мировой. Так вот, не гулял ли он вокруг нашего сарая? уит тихо взвизгнул и недоуменно наклонил голову, явно не понимая, что от него хотят. И он в знак утешения поскреб у него за ушами и, подойдя к грузовичку, открыл дверь кабины. Оттуда пахнуло застарелым запахом виски и старых носков. На виниловом сиденье рядом с водительским местом отпечаталась отчетливая вмятина, будто тут кто-то сидел. Но она была здесь все то время, что они владели этой машиной. Дион пошарил под сиденьем, проверил бардачок и заглянул под коврик. Уйма мусора, тряпки, карты, открывашка для бутылок, несколько пустых бутылок, банок из-под пива и даже несколько заряженных патронов для пистолета, но ничего интересного». «Ни тебе офицерской трости, ни Маузера, случайно забытого таинственным посетителем, ни даже схемы военных укреплений на Сомме или карты Белливуд». Примечание. Белливуд – лесной массив на севере Франции, в битве рядом с которым морской десант армии США одержал крупную победу в 1918 году. Конец примечания. Дион усмехнулся про себя и и пошел обратно во двор дочитать газеты и поиграть с Уитом.